Глава четырнадцатая. сейно -рай. Помещение оказывается небольшой библиотекой, шагов десять в длину и шесть в ширину. Окон нет. Вдоль стен установлены стеллажи, заставленные самыми разными книгами. Большими, маленькими, всего на несколько страниц толстыми, в толстых тесненных обложках и под тоненьким переплетом, Когда я вхожу внутрь, на потолке загорается несколько магических светильников. Кроме стеллажей, здесь имеется узкий стол, который стоит в самом центре помещения. На нем лежит стопка старых манускриптов и фолианты вперемешку с разными вещами. Подойдя ближе, я разглядываю меч с украшенным драгоценными камнями эфесом, дорогую лютню с золотистыми струнами, начищенный до блеска шлем, изысканные чернильницы, курительную трубку — Я чувствую что-то странное, что-то пульсирующее внутри комнаты, бьющее по моим ощущениям и... зовущее к себе. Частью сознания понимаю, что должен испугаться, но страха нет, будто предыдущий день выжег его, и теперь меня ведет только любопытство. А может, я не боюсь, потому что это просто сон? Таинственный шепот, который привел меня сюда, сейчас почему-то замолчал. Все, успокоился С усмешкой спрашиваю я. «И что мне делать?» Прохожу мимо стен, наугад выбираю книгу в тускло-коричневой обложке, но едва касаясь её пальцами, как она рассыпается в труху. От неожиданности я одёргиваю руку и ищу дальше. Что же я ищу? Оказавшись у последней полки, чувствую, как по воздуху, мягко касаясь меня, проходят вибрации. Они совершенно точно исходят от одной из книг резко выделяющийся среди прочих. Толщиной в полруки, дорогой кожаный переплет с тиснением, несколько рубинов на корешке, мерцающих в свете лампы, и ни единой надписи на обложке. «Тайк-рен-тиронис», — шепчет голос. Почти не понимая, что делаю, я протягиваю руку. Мне до мурашек под кожей хочется узнать, что скрывается под обложкой. Хочется понять, зачем эта книга позвала меня. Где-то на задворках сознания проскальзывает мысль, что, возможно, не стоит вот так снаскока трогать непонятную вещь, таинственно шепчущую мне на неизвестном языке. Но эта мысль быстро теряется в желании. Переплёт фолианта мягкий и приятный на ощупь. Я провожу пальцем по его краю, нежно, словно по коже любимой женщины, откидываю изысканную обложку и хмурюсь. Первые страницы пустые. Желание отступает, и на его место приходит разочарование. Что за шутки? Пролистав оставшиеся страницы, я вижу, что на белоснежной бумаге нет ни единой буквы. Разочарованно закрываю фолиант, и вдруг слышу позади какой-то шорох. Резко оборачиваюсь, но не успеваю ничего понять. Яркая вспышка света и низкий гул заполняют пространство, а затем... Пол уходит из-под ног. Широкий темный коридор заканчивается ярким пятном света. Я стою на гладких каменных плитах, судорожно сжимая рукоять меча до побелевших костяшек. Какого хорошо произошло! Где я? Как тут оказался? Опрометчиво я думал, что страх исчез. Сейчас он готов выплеснуться всеми известными ругательствами. Вокруг нет ничего, что могло бы подсказать, где я. Обычный камень, гладкий, отполированный тысячами шагов. Как в старых замках, которые строили еще во времена Второй войны с Рандером, лет двести назад. Неожиданно по спине с тайкой мурашек пробегает неприятная мысль. Может, это вовсе не сон, и на самом деле я умер? И это путь на другую сторону? Этот цвет Подумав некоторое время, понимаю, даже если и так... Стоя на месте, ничего не решить. Вокруг ни души, ни единого звука или запаха, и даже воздух какой-то застывший. Так что я решаю пойти вперед, посмотреть, что светится впереди. Коридор приводит в огромный... нет, гигантский зал. Он круглый, поддерживаемый невероятных размеров колоннами, расположенными вдоль стены, уходящими ввысь. Где-то там, в высоте помещения, венчает купол, который мерцает светом звёзд или магии. Определённо, магией она чувствуется везде. В свете, льющемся из высоченных окон, за которыми ничего не видно. В отполированной гладкой плитке пола, выложенной затейливым узором. В застывшем воздухе. Движение я замечаю краем глаза и отшатываюсь, едва успев увернуться от удара щупальца с присосками. Отмахиваясь мечом, отрубая самый кончик этой мерзости, он падает на пол со смачным звуком и... Я вижу, как следом за щупальцем, прямо из воздуха появляется его владелец. «Святые предки!» — только и могу выдавить из себя, делая несколько шагов назад. «Ну что ж, это явно сон, и в нем мне вновь придется сражаться». Огромный глаз появляется практически в самом центре зала, опутанный сотнями, тысячами непрерывно шевелящихся отростков. Кошачий зрачок дергается из стороны в сторону и застывает, заметив меня. Тварь просто огромна. Фух, фух, фух. Со скоростью выпущенной стрелы сразу с десяток щупалец выстреливает в мою сторону, растягиваясь и удлиняясь. И в этот раз мне даже не приходится закрывать глаза, чтобы поймать ритм бегущей в теле энергии. Ярость и страх подхлёстывают магию. Кровь разгоняется в венах, в миг становится так жарко, будто меня сжигает лихорадка. Но самочувствие, как ни странно, прекрасное. Я ощущаю, как каждый мускул тела наливается силой. Моргаю, и время растягивается. Истончается, словно кусок масла, размазанный по слишком большому ломтю. Щупальца приближаются уже не так быстро, и я, рванув между них, без труда успеваю перерубить все. «Шмяк-шмяк-шмяк!» Отростки падают, время снова ускоряется, а я уже бегу по кругу на пределе возможностей. Мозг, как и ноги, работает необычайно быстро, оценивая обстановку и перебирая варианты действий. Как подобраться к твари? Как убить? Это не рыцарь, который пусть и был непревзойдённым бойцом, но всё же являлся человеком из плоти и крови. А это... Тварь всё так же висит в центре зала, но зрачок вращается следом за мной, как и вся туша попытавшись еще пару раз достать меня щупальцами, от которых я запросто отмахиваюсь, отродье меняет тактику. Уродливый глаз наливается алым, и я подсознательно догадываюсь, что сейчас произойдет. «Елайская гниль!» «Вум!» Из зрачка вырывается мощнейший луч красного света. Я едва успеваю нырнуть вниз, прокатиться по полу, пропуская его над собой. Услышав грохот, вскакиваю и пытаюсь ускориться. Заклятие твари без труда раскололо одну из колонн на тысячи осколков, и теперь они медленно осыпаются, вздымая клубы пыли. Мне не везёт. Я не успеваю подобраться к глазнице и воткнуть в неё меч, как планирую. Кажется, что это единственный способ прикончить тварь, коль никакой атакующей магии у меня нет, но, видимо, тёмное отродье считает так же. На этот раз в мою сторону выстреливает несколько десятков щупалец. Уклониться от всех уже не получается. Меня хватают за ноги и руки так быстро, что я даже упасть не успеваю. Отвратительные, скользкие отростки обвивают конечности, поднимают в воздух, притягивают к глазу, и я понимаю, что это конец. Зрачок вновь наливается красным светом, начинает пульсировать, я зажмуриваю глаза, готовый принять смерть и Ох, ну и умора. Самое неожиданное, что можно представить в моей ситуации и услышать в непонятном магическом месте — заливистый смех. Я осторожно открываю сначала один глаз, затем второй, и с удивлением понимаю, что меня уже никто не держит. Тварь куда-то исчезла, никаких щупалец нет и в помине, колонна цела, я стою, раскинув руки, как идиот, а огромный зал совершенно пуст. Если не считать человека в десятке шагов от меня. Он одет в просторные одежды белого и зеленого цветов. Что-то среднее между мантией и походным нарядом. На широком кожаном поясе закреплены несколько небольших сумок. Из-под рукавов выглядывают кожаные перчатки, скрывающие руки. Лицо у незнакомца широкое, морщинистое, загрубевшее и загорелое. Густые усы переходят в коротко подстриженную пегую бороду. В целом можно сказать, что она коричневая, но то тут, то нам местами окрашена в рыжий и чёрный, а местами и вовсе седая. Торчащие в стороны уши, короткий ёжик русых с проседью волос, кустистые брови, на вид человеку лет шестьдесят, может, чуть больше. На огрубевшем лице выделяются глаза, ярко-голубые, с пляшущими в них озорными огоньками. «Ты бы видел своё лицо!» — продолжает смеяться мужчина. «Боги! Просто квинтэссенция сосредоточенности и суровости!» «Что происходит? Кто ты?» Напряженно спрашиваю я, подбирая свой меч. «Ты, конечно, извини, но в моих краях первым представляется гость!» Мужчина продолжает улыбаться. «Как тебя зовут, смельчак?» «Гость? Здорово, что ты встречаешь гостей, старик!» С угрозой говорю я. «Это одноглазая тварь, твоя домашняя зверюшка?» Мужчина вновь смеётся. Его смех напоминает журчащий горный ручей. Настолько он чистый и звонкий, хотя, быть может, всё дело в акустике зала. «Понимаю, понимаю. Приём не самый тёплый, прости. Я слишком много времени провёл в одиночестве и не смог удержаться, чтобы не подшутить над тобой. Ты наверняка поражён произошедшим и гадаешь, где же оказался. Как это произошло и прочее, прочее, прочее». Он делает неуловимое движение рукой, и вокруг него, заставляя меня вздрогнуть, появляются, а затем вновь исчезают щупальца, с которыми я только что сражался. А за спиной на несколько ударов сердце возникает и тут же растворяется в воздухе тварь-глазница. Это всего лишь иллюзии. Как-то я сражался с Бихолдером, так что хорошо его запомнил. То немногое, что развлекает меня здесь — постоянное моделирование воспоминаний. «Здесь?» Незнакомец вздыхает, поглаживая пегую бороду. «Как-то не с того мы начали. Понимаю, моя ошибка. Извини за этот спектакль. Повторюсь, я был поражен, когда увидел, что кто-то наконец навестил меня, и… и ты в моем… персональном убежище. Хм, ладно, так уж и быть, приличия иногда можно опускать. Меня зовут беренгар Берингар. и беренгар вообще-то». Он выжидающе смотрит на меня пронзительными синими глазами, а я, всё ещё не особо понимая, что происходит, решаю соврать. Тормунд, ученик Тормунд. Мужчина удивлённо поднимает кустистые брови, а потом фыркает и шутливо грозит мне пальцем. «Не стоит начинать знакомство со лжи. Я...» «Прежде чем соврёшь, ещё раз подумай, парень. Я не нападаю на тебя». «Да, немного пошутил, но извинился за это». В его шутливом тоне проскальзывают металлические нотки. «Я вежливо представился, а ты вот проявляешь неуважение. Нехорошо. Хочешь обидеть меня?» «Нет, я вовсе не... Ладно, ладно!» Тут же отмахивается старик, вновь принимая добродушный вид. «Я понимаю, ты растерян. Молодой еще. Как насчет того, чтобы скромно перекусить?» Он еще раз взмахивает рукой, и удобный стул, оказавшийся позади, подсекает меня, заставляя сесть. В мгновение ока появляется богато накрытый стол. Жареный поросенок, какие-то птицы, фаршированные незнакомыми мне фруктами, салаты, соусы пяти видов, все разного цвета, закуски на хлебе и крошечных шпажках, супы в сверкающих кастрюлях под стеклянными крышками, как будто только что приготовленные. Запеченная рыба, гарниры, кувшины с холодными напитками и вином. Воздух наполняется аппетитными ароматами. Стол буквально ломится от яств. Я уже устав удивляться, только удивленно хлопаю глазами. Ну и сон. А сон ли? Мужчина садится напротив. насытится ты не насытишься, к сожалению, но вкус почувствуешь прекрасно, обещаю. Поговорим. Поверь, я бы не смог причинить тебе вреда, даже если бы захотел. Почему я должен тебе верить? Потому что это верх глупости — пытаться поговорить с человеком, которому хочешь навредить. Но еще и потому, что я, а как бы выразиться, не совсем настоящий. В каком смысле? Настороженно спрашиваю я, и Беренгар закатывает глаза. Может, все-таки представишься настоящим именем? Подумав несколько мгновений, нахожу несколько причин отказать в этой просьбе. Я не знаю этого человека. Не знаю, на что он способен. Я не знаю, где нахожусь и как отсюда выбраться. Очевидно, что все происходящее как-то связано с книгой, но как конкретно я не понимаю, и это вызывает настороженность. Если же это сон, то отвечать и вовсе не имеет смысла. Однако в моем случае всегда стоит исходить из худшего варианта и быть осторожным втройне. В голове проносятся обрывки историй об артефактах, заставляющих людей исчезать на десятки лет, а затем возвращающих их обратно в мир, в таком же возрасте, в каком они были, когда исчезли. Ещё я вспоминаю сказки о малефиках способных вытянуть душу из человека, зная всего лишь его имя, а потому качаю головой. «Прости, но нет». «А ты осторожный». Замечает мужчина, нарезая желтоватую рыбу на ровные кусочки и отправляя один из них в рот. Это похвально. Что ж, ладно, не хочешь, не называй, но поговорить-то мы можем. Ты представления не имеешь, сколько времени я тут проторчал. Как истосковался по общению с живым человеком. Развлеки меня беседой, парень, я тебя прошу. А взамен ты меня выпустишь. Выпущу. Снова смеется беренгар и закашливается, подавившись куском. кх Проклятье! Выпущу! Да я вовсе тебя не держу! Ты сам можешь уйти в любой момент!» «Я? И как же? Позволь, я задам тебе всего пару вопросов и отвечу на твой. Идет. Обещаю, ничего личного!» «Хорошо», — киваю я, не притрагиваясь к еде. Пахнет она просто невероятно, но я всё же не рискую разделить трапезу с этим странным магом. Но тогда и я в ответ буду кое-что спрашивать. «О, сделка?» — хитро улыбается мужчина, вытирая рот салфеткой. «Хорошо, считай, что договорились. Чтобы продемонстрировать, какой я радушный хозяин, предлагаю начать тебе». «Кто ты? Я не имею в виду». — Благодарю за уточнение, я бы сам не догадался, что представляться второй раз не нужно, — саркастично фыркает мой собеседник. — Но я ведь уже говорил, когда-то я былся и на рай. — Так это не имя? Не его часть? Он смотрит на меня, как на маленького ребёнка. — Нет. Откуда ты взялся, парень, что не знаешь таких простых вещей? — Ты обещал без личных вопросов. — Пока что хозяин этого... Помещение, или где я оказался, не вызывает во мне беспокойства. Рефлексы и предчувствия молчат. Беренгар кажется искренним и добродушным, но я все же стараюсь не расслабляться. Да, прошу прощения, просто... Боги, ну кто не знает, что такое Сейнарай? Ухмыляется мужчина. Тот, кто владеет даром. Маг, понимаю я. И он поминает богов. Ха. В эмпирии чтят святых, пришедших на эту землю. В халифате верят в единую всеобщую душу. Степняки поклоняются силам природы. Может, он из северян? Кажется, у них там богатый пантеон. О чем задумался? О том, кто ты такой. Я ж только что сказал, удивляется мой собеседник. сайнарай который... <дых> Полагаю, раз ты не знаешь такой простой вещи, то и объяснить тебе будет трудно. «Видишь ли, я создал это место. Книгу. Ты попал сюда через книгу, верно?» «Да, но... я спал. Был во сне у себя дома. Он был таким же, но слегка другим. Я нашел тайник с книгой, и она перенесла меня уже сюда, но я не... не находил и не трогал ее в реальности». Мужчина расплывается в улыбке. «Я знал! Я так и знал, что у меня получилось! Ха!» «Три сотни раз! Ха!» Его смех разносится по залу и возвращается к нам. Я удивленно кручу головой. Впервые слышу, чтобы звук вел себя так странно. «Может, ты объяснишь наконец, что происходит?» «Все просто, парень. Книга, очевидно, на самом деле лежит в твоем доме. Проверь то место, где нашел ее во сне, и, уверяю, там она и обнаружится». «Но я спал и не касался ее по-настоящему». «Такое бывает», — кивает Берингар. «Мое изделие само тянется к тем, кто владеет сильным даром. Она просто почувствовала тебя и позвала через сон. Видимо, в тебе что-то изменилось, раз ты ее услышал, если только не оказался рядом впервые». От такого объяснения волосы на затылке начинают шевелиться. «Изменилось. Конечно, изменилось. Несколько колоколов назад в подземелье я осознанно коснулся темной стороны Дара». Сейнарай продолжает говорить, будто не заметив, как я напрягся. «И я очень рад, что это случилось. Ты первый человек, что пришел извне, и до этого момента я не... Не был уверен, что на самом деле не умер, и все это не посмертные грезы». «В каком смысле?» веришь ли, при жизни я был весьма одарён, но имел один недостаток, свойственный всем людям. Я очень не хотел умирать. Поэтому в мире Он морщится. Создал что-то вроде личного убежища. Думал, что смогу обмануть смерть и вернуться, когда тело погибнет, но что-то не рассчитал. И, видимо, оказался привязан к своему изделию навсегда. «Навсегда?» С сомнением спрашиваю я, чувствуя, как по телу вновь пробегает дрожь. Елайский пепел. А вдруг он врет? Вдруг он чернокнижник и решит занять мое тело? Откуда в тайнике деда вообще взялась эта книга? Видимо, что-то такое появляется на моем лице, потому что беренгар снова примирительно поднимает руки. «Понимаю, о чем ты думаешь, мальчик. Не нужно бояться. Я знаю, во многих землях к Сейнарай относятся предвзято, но я говорю правду». Я привязан к книге и никогда не покину пределов этого зала. Даю слово». «Что оно мне?» Бросаю я, отодвигаясь от стола. «Ты можешь быть обманщиком, и пока мы беседуем, потихоньку берёшь под контроль моё тело». Мужчина весело усмехается. «Ой, ты слишком высокого мнения обо мне. На такое никто не способен. Я мечтал вернуться духом, но занять тело... Нет, ты определённо...» «Вайлата Туран. Плохо образован. И вообще-то задал достаточно вопросов, не рассказав мне ничего. Я хочу уйти». «Тогда иди», — спокойно улыбается Берингар. «Сосредоточься. Прислушайся к дару аула, представь дверь и уходи. Все, что ты видишь, — иллюзия, в которую ты вошел. Через дверь ее можно легко покинуть любому, кроме меня. Но сначала ответь хотя бы на одно — Что с тобой не так? Вопрос застает меня врасплох, а когда я осматриваю его, по коже пробегает холодок. Он что, видит меня насквозь? В каком смысле? В смысле, ты ведь уже взрослый. Сколько тебе? Шестнадцать? Семнадцать? Ты отлично обращаешься с оружием, я видел. Смог попасть сюда, но при этом твой дар... Мужчина сокрушенно качает головой. Развит, как у совсем маленького ребенка, к тому же искалечен и... — Неравномерен. — Маленького ребёнка? Искалечен? — Я не хотел тебя обидеть. Мужчина снова примирительно поднимает руки. — Но это видно любому, кто владеет внутренним взором. Ты ведь и так это знаешь. — Я... Что такое внутренний взор? Он смотрит на меня с лёгким удивлением. — Ты шутишь? — В каком смысле? Что это такое? — Очень похоже передразнивает мое недоумение Берингар то, что умеет любой Сейнарай или даже Тоскалор. Простейшая способность разглядеть потенциал другого владеющего даром и оценить свой собственный. Он резко перестает улыбаться, и взгляд его синих глаз становится отсутствующим. В нем проскальзывает грусть. «Ха. Похоже, в мире прошло куда больше времени, чем я предполагал. Скажи, какой сейчас год от сошествия У меня по коже вновь пробегает холодок. Услышав о сошествии, я понимаю, что Берингар стар. Очень стар. Об этом событии, когда древние боги еще бродили по земле, почти никто не вспоминает. Оно встречается в старых хрониках, считающихся сказками и легендами, а летоисчисление от него перестали вести еще святые предки, сошедшие на берега тариона. Теперь все года указывают от раскола. Термины, которые использует беренгар его странный рассказ, наш разговор, и хотя он не выказывает агрессии, не пытается меня остановить или навредить, насколько я могу сейчас об этом судить, мне становится не по себе. Словно я столкнулся с чем-то, с чем не справился бы даже владея магией на уровне магистра. «Мне пора...» беренгар кивает. «Как скажешь, я не стану тебя задерживать». Но у меня есть просьба или предложение, расценивай как хочешь. Если вдруг захочешь вернуться, буду совсем не против. Если потребуется совет, помощь или захочется просто поговорить, я всегда здесь. Судя по всему, моя книга теперь принадлежит тебе, а значит, ты можешь прийти в любой момент. Я не наврежу тебе. Даю слово». Его слова звучат очень искренне, но мне все-таки хочется убраться из этого места поскорее. Я киваю и прикрываю глаза, сосредотачиваясь на ударах своего сердца. Бум-бум-бум. В этот раз ощутить течение энергии, растекающейся от источника, удается почти сразу. «Дверь», — думаю я, и чувствую резкий рывок.